Глава третья Я открыла глаза. Нос все еще щекотал тонкий аромат вербены, а кончики пальцев подрагивали, будто я снова провела по корешку книги, обводя витиеватую весь название. Наверное, поэтому я не сразу сосредоточилась на словах молодого мужчины. У Леди Рейс обычное переутомление. Меня немного волнует ссадина у виска, но в целом я не вижу проблем, требующих вмешательства. «Шишка на голове небольшая, и скоро сама рассосется. Я пропишу мазь, чтобы ускорить этот процесс». Доктор был молод, но говорил уверенно. Над его тонкой верхней губой топорщились маленькие черные усики. Наверное, он надеялся, что они придадут ему деловитости, но на деле это выглядело лишь трогательно и немного забавно. «Леди Рейс, вы очнулись?» Он искренне обрадовался. «Как вы себя чувствуете?» Я задумалась. Точнее всего, мое состояние описывал бы ответ, как человек, по ошибке угодивший в сумасшедший дом. Но едва ли такие слова будут здесь уместны. «Благодарю», — прохрипела я и поморщилась. «Уже лучше». Просто закружилась голова. Я попыталась встать с диванчика, на который меня, очевидно, перенесли. Доктор с готовностью подал мне руку и помог сесть. «Вам нужно отдохнуть. Сразу же станет лучше. Вот увидите». «Спасибо, доктор Абрамс». Такой тягучий голос невозможно спутать ни с каким другим. Я выпрямилась, издув сдув упавшие на лоб прятки, посмотрела на Таркера. Тот стоял у окна и изучал сад за стеклом. Казалось, его нисколько не волновал произошедший со мной инцидент. Аромат вербены испарился. Я уже не была уверена, что ощущала именно его, а не что-то другое. Зато до меня донесся рисковатый запах спиртовых настоек. Его перебивал на шатырь, лежащий на столе, рядом с тремя непонятными пузырьками. Доктор, словно подслушав мои мысли, кивнул и принялся собирать пузырьки в кожаный чемоданчик. «Побольше гуляйте, леди Рейс, и поменьше нервничайте», сказал доктор Абрамс. Мысленно я усмехнулась. В сложившейся ситуации его слова можно было принять за насмешку. «Спасибо», — вежливо ответила я и облизнула сухие губы. «Я постараюсь». Доктор вышел за дверь. Я решительно взглянула на Таркера и вновь открыла рот. Бесполезно. Ни звука. У меня снова не получилось рассказать о том, что я чужая в этом мире. В глазах защипала. Впервые с момента появления здесь стало по-настоящему страшно. Я наконец-то поняла, что все происходящее реально. «Обморок, леди Рейс. Вы действительно думаете, что это выход?» Я вздрогнула от сарказма, прозвучавшего в голосе Таркера, и невольно выпрямила спину будто готовясь к нападению. «Простите, что вы хотите этим сказать?» Настороженно поинтересовалась я и поморщилась. «Простите» вырвалась у меня на автомате, будто эта фраза осела в памяти леди Рейс на уровне рефлекса. Мне подобная чопорная вежливость была вовсе не свойственна. Таркер все еще стоял ко мне спиной. Белоснежная рубашка облегала сильные плечи. Жилетка обрисовывала мощную широкую спину. Я невольно подумала, что не хотела бы столкнуться с Таркером поздно ночью в темном переулке. «Не следует извиняться», — сухо ответил он. «О, значит, ни одно меня раздражает эта светская вежливость». Таркер отошел от окна. Не приближаясь ко мне, он опустился за письменный стол и принялся перебирать бумаги. Кажется, он что-то искал. Его ладонь оттолкнула тонкий томик, и в памяти мгновенно возникла библиотека и стеллажи с книгами, уходящими под потолок. «Женщина?» — нужно было спросить ее имя. Явно испугалась, когда поняла, что я настроена вернуться домой. Она говорила что-то о магии. «Леди Рейс, мы оба не в восторге от вашего назначения». «Да, да наверное», — пробормотала я, думая совсем о другом. «Если в видении библиотека находилась недалеко от кабинета Таркера, можно ли предположить...» «Но мы оба обязаны придерживаться правил». Я с раздражением кивнула. Таркер сейчас только сбивал меня с мысли, а у меня появилось чувство, будто вот-вот я нащупаю что-то важное. Женщина сказала, что леди Рейс мертва. Но говорила ли она что-то подобное обо мне? Вроде нет. Значит? Поэтому давайте облегчим задачу и не будем доставлять друг другу хлопот. Ух, какой настойчивый. Так вот, если предположить, что я, вернее, мое тело, еще живо, то чисто теоретически я могу вернуться, верно? Занимайтесь своим делом и не мешайте мне. Резко закончил Таркер. Я непонимающе уставилась на него. О чем он вообще сейчас столько времени распинался? Черт, я все прослушала. Пока я растерянно искала выход, в игру снова включилась память тела. Конечно, лорд Таркер, учтиво отозвалась я. Вы абсолютно правы. За моими словами не стояло ничего. «Ни чувств, ни эмоций, ни смысла». Видимо, Таркер каким-то образом это считал, потому что окинул меня полным подозрением взглядом, а затем пожал плечами. «Отправляйтесь к себе, леди Рейс. Вам нужно отдохнуть. Если продолжите себя неважно чувствовать, помните, что всегда можете вернуться домой». В его голосе появились вкрадчивые нотки. «Почему он рьяно желал избавиться от меня? И о чем говорил все это время?» «Что-то о том, что нам нужно не мешать друг другу». «Боже, да что вообще здесь происходит?» «Почему все говорят намёками?» «Благодарю», — медленно ответила я. «Мне действительно нужно отдохнуть». Я встала на ноги, коленки немного поддрагивали. Во рту было сухо, и я снова облизнула губы. Голова шла кругом от всего происходящего, но я была уверена, что виной тому стал обморок. «Пожалуй, мне и правда лучше прилечь». Барет покажет вам вашу комнату. Советую до ужина отдохнуть и привести себя в порядок. Вам предстоит знакомство с детьми. Последние слова прозвучали как-то угрожающе. Охмурит взгляд Таркера и вовсе подтвердил, что я оказалась не в том месте и не в то время. Барет ждет вас за дверью, леди Рейс. Более толстый намек было сложно придумать. Конечно. Я торопливо дошла до порога и обернулась уже возле него. «Я признательна вам за радушный прием, лорд Таркер». Его щеко дернулась. «Что ж, я тоже знакома с определением сарказм. В эту игру можно играть вдвоем». Тело пронзило дрожь. Кажется, оно вовсе не одобряло моего поведения. «Интересно, так и развивается шизофрения?» Я толкнула тяжелую дверь и вышла в коридор. Барретт тенью поджидал меня в двух шагах от кабинета. Я знала, что он ждет меня, но все равно вздрогнула. «Неужели прежняя леди Рейс была пугливой особой? Или было в этом доме что-то, заставляющее ее нервничать?» В голове прошелестел уже знакомый женский голос. «Тебе следует принять свою судьбу?» «Ну уж нет». «Как вы себя чувствуете, леди Рейс?» Поинтересовался Барт. «Спасибо, уже гораздо лучше», ответила я и покосилась вглубь левого крыла. «Кажется, в видении именно туда меня увели сиреневые бабочки». «Тогда я покажу, где находится ваша спальня. Нужно пройти в правое крыло. Вы будете жить рядом с детской». Барат жестом попросил следовать за ним. Я кивнула, а затем снова покосилась в ту сторону, где в моем видении была библиотека. Барат! окликнула я дворецкого. «Да, леди Рейс». Он остановился и взглянул на меня. «Левое крыло». Неуверенно проговорила я. «Что там?» Я прикусила язык. Наверное, именно так и начинала каждая жена синей бороды. Библиотека? Лорду Таркеру удалось собрать поистине редкие экземпляры. Теперь библиотека — его гордость. Признаться, многие при знакомстве с его коллекцией выказывают восхищение и восторг. Последние слова заставили меня вздрогнуть, но не от страха, а из-за азарта. В душе вспыхнула надежда. Возможно, в такой огромной библиотеке найдется что-то, способное мне помочь. «Как сказала та женщина?» «Темная магия. Что ж, я готова на все, чтобы вернуться домой. Я не намерена здесь оставаться. Тоже мне. Нашли избранную». «Скажите, Барретт, я могу воспользоваться библиотекой?» «Если лорд Таркер разрешит, конечно». «Пойдемте, леди Рейс, я покажу вам комнату». Я немного приуныла. «Это, если позволит, намекала, что все может быть не так просто, как мне бы хотелось». Барретт выжидающе взглянул на меня, и я поспешила за ним. Мы миновали крыло и прошли мимо парадной лестницы. «Здесь ваша спальня». Барретт повернул ручку и открыл дверь. «Детская, напротив». Горничная заправляла кровать, больше напоминающую и подром. На ней спокойно поместилось бы человека четыре, а, возможно, и все шесть. «Поторопитесь с уборкой, леди неважно себя чувствует». Строго бросил Барретт. «Располагайтесь, леди Рейс. Хорошего отдыха». Чуть мягче добавил он уже в мою сторону. «Спасибо», — ответила я. «Около шкафа уже стояли мои чемоданы». «Нет, не мои. Чужие». И я даже не знала, что в них лежит. Оставалось надеяться, что ничего криминального. Барат закрыл дверь и ушел. А мы с горничной остались наедине. «Не желаете принять ванну с дороги, леди Рейс?» «Ванна?» «Пожалуй, это было бы неплохо». «Да, если вас не затруднит», — согласилась я. Пока девушка суетилась, я бесцельно смотрела в стену и мучительно размышляла. прокрасться в библиотеку тайком или все-таки спросить разрешения? Что-то мне подсказывало, что именно библиотека может стать моим спасением. Ванна пошла мне на пользу. Она помогла прийти в себя и разложить по полочкам всю ту обрывочную информацию, что я успела собрать. Мысль, что я угодила в какой-то другой мир, уже не вызывала нервный смех, лишь преисполняла решимостью вернуться домой. У меня непременно все получится. Моя родная тетка частенько говорила, что умом меня Бог обделил, но упрямство отвесил за троих. Я всегда шла на пролом, и меня нередко сравнивали с танком. Пусть так, но именно это качество и позволило мне без какой-либо помощи пробиться в жизни. Эта призрачная дама, пахнущая вербеной, зря со мной связалась понятия не имея, зачем я ей. Но мое присутствие здесь только спутает ей карты. Уж я постараюсь, чтобы так оно и случилось». Джози, ни на минуту не замолкая, помогла мне с выбором платья. Его приталенный фасон отличался простотой. Длинная, немного раскрешенная юбка, широкие рукава и высокий воротничок-стойка. К нему вел длинный ряд мелких изящных пуговиц, и эта деталь мне понравилась. Одеваться можно было и самостоятельно. Никаких корсетов и кринолинов. Хоть и в этом повезло. Я взглянула на россыпь острых шпилек на туалетном столике и попросила Джози не сооружать мне на голове пизанскую башню. Джози удивилась, пару раз переспросила, уверена ли я в своем решении. А затем, демонстративно вздохнув, принялась за работу. Уже доплетая косу, она досадливо спросила. «Леди Рейс, у вас что-нибудь болит?» «Нет», — не раздумывая, ответила я. «Почему ты так решила?» Вы сутулитесь, раньше я за вами такого не замечала. Черт, вот тебе и память тела. Немного ломит шею. Лихо солгала я. Конечно, ты права. Это не повод портить осанку. Я расправила плечи и улыбнулась отражению Джози в зеркале. Та с пониманием кивнула, но ее взгляд странно блеснул. Она задумчиво склонила голову на бок, заканчивая с прической. Все готово, леди Рейс, довольно сказала она и чуть отступила. Вы прекрасно выглядите. Комплимент явно был дежурным, произнесенным по привычке. Я поднялась с мягкого пуфика и, положив ладони на туалетный столик, приблизила лицо к зеркалу. Пожалуй, Джози все-таки не покривила душой. Леди Рейс действительно прекрасно выглядела. Невысокую хрупкую фигуру выгодно подчеркивал простой фасон платья. Лицо, почти полностью лишенное косметики, притягивало взгляд. Ореховые глаза. Сочетание сочетании со светло-русыми волосами, придавали облику какую-то трогательность, даже невинность. Какое обманчивое впечатление, учитывая мой характер. Джози, сколько мне лет? Деловито поинтересовалась я. Она вздрогнула. Мой вопрос, если не испугал ее, то заставил занервничать. «Девятнадцать, леди Рейс», пробормотала она. «Вы забыли?» Просто вылетела из головы. С напускным равнодушием отмахнулась я. «Знаешь...» Иногда такое бывает. По лицу Джози было видно, что она сильно сомневается в этом, но возражений не последовало. Я мысленно повторила свое новое временное имя. Леди Рейс. Леди Эшли Рейс. Щека раздраженно дернулась. Анна мне нравилась больше. Ничего. Я верну себе и прежнюю жизнь, и имя. Что ж, пробил час примерять маски? Благодарю за помощь. Коротко сказала я и направилась к двери. Уже на пороге я обернулась. Ты останешься здесь? Не пойдешь со мной на ужин? Джози настороженно взглянула на меня и сплела ладони в замок. Я заметила, что ее пальцы подрагивают. Я ужинаю со слугами, леди Рейс. На кухне. Я судорожно сглотнула. Такими темпами маски слетят, не успев укрыть лицо. Да, конечно, протянула я. Ты ужинаешь на кухне, а я? В столовой, вместе с семьей лорда Таркера подсказала Джози. «Да, конечно, с лордом, его детьми и... женой?» полувопросительно уточнила я. «Но почему мне в подарок к телу не достались воспоминания леди Рейс? Это было бы справедливо». Джози поменялась в лице. «Не думаю, что покойная леди Таркер сможет присоединиться к вам за столом». «Черт, так быстро сесть в лужу». «К вам все еще не вернулась память, леди Рейс?» Из голоса Джози ушла легкая присущая ему надменность, и на ее месте появилась растерянность. «Нет-нет, все в порядке», — заверила я и тут же осеклась. «Если Джози сама догадается о подмене и спросит меня в лоб, смогу ли я рассказать правду? Интересный вопрос». «Наверное, вы перенервничали после аварии», — неуверенно предположила Джози явно желая найти объяснение моим странностям. Я нашла в себе силы только на короткий кивок и сухое пожелание хорошего вечера. Джой с облегчением вернула мне любезность и принялась торопливо убирать с туалетного столика ненужные шпильки. Я медленно спустилась по парадной лестнице и свернула в сторону столовой. Направление мне услужливо указала горничная, чистящая камин. В столовую вели высокие резные двери из светлого дерева. Едва я приблизилась, слуга предупредительно распахнул их передо мной. Постаравшись незаметно вытереть вспотевшие ладони о юбку, я перешагнула порог. При виде просторной комнаты с огромным столом посередине, смелости изрядно поубавилась. Я что, действительно должна сыграть роль леди? Взгляд заметался по белоснежной скатерти с хрустальной вазой с цветами посередине. Блюд было много. А такого тонкого фарфора я, пожалуй, не видела никогда. Впрочем, Мое внимание быстро перескочило с накрахмальных салфеток на детские лица. За столом сидели мальчик и девочка, видимо, брат и сестра. На вид им было лет семь. Девочка явно пошла в мать. Густые темно-каштановые волосы отливали медью. В светло-карих глазах вспыхивали насмешливые искорки. При виде меня кончик ее чуть вздернутого носа досадливо дернулся. Мне тут явно не рады. Эту же мысль транслировал и ее брат. Он сильно напоминал отца. Те же темные волосы, почти черные глаза и решительный упрямый подбородок. Его немного портила небольшая ямочка, доставшаяся, очевидно, от матери. Я посмотрела немного левее и увидела Таркера. «Леди Рейс...» Он поднялся со стула. Его примеру последовал сын. Дочь осталась сидеть на месте, буравя меня хмурым взглядом. «Ну, точь в точь, как у отца. Хорошо, что вы к нам присоединились». Судя по его вежливо-равнодушному тону, То же самое он бы сказал и противной жабе, вздумай дети притащить ее за стол. Ладно, придется привыкнуть к тому, что он считает меня обузой. Не думаю, что это окажется сложнее, чем смириться с существованием других миров. Как только вернусь домой, пойду к психологу. Чувствую, помощь специалиста мне пригодится. Я представила, как буду лежать на кушетке изливаясь истерическим смехом, рассказывать эту историю, но насладиться фантазией не получилось. Из мыслей меня снова вырвал холодный голос Таркера. «Дети, леди Рейс, ваша новая гувернантка. Прошу вас оказывать ей уважение и...» Кто-то из слуг услужливо поднес мне фужер. Я взяла его и постаралась вникнуть в слова Таркера. «Она будет преподавать у вас этикет, музыку и рисование». Я как раз сделала глоток вина и едва не выплюнула его на белоснежную скатерть. Представляю, как эффектно бы смотрелись на ней алые кляксы. «Музыка? Рисование? Этикет?» Возможно, настоящая леди Рейс действительно обладала всеми этими познаниями. Но меня выгнали из музыкальной школы после всего двух месяцев. Сказали, что впервые столкнулись с таким полным отсутствием слуха. С рисованием все было не намного лучше. Правда, я весьма сносно могла изобразить смайлик. А с этикетом и вовсе пролет. Мне бы кто его для начала объяснил. Я безнадежно уставилась на пламя свечи в канделябре над головой покачивалась роскошная люстра в рожках я разглядела лампочки но сейчас они не горели это соседство электричества и свечей странным образом удоражило и успокаивало одновременно подозреваю попади я в феодальный век и паники бы у меня лишь прибавилось с нетерпением ждем занятий выпалила девочка привлекая мое внимание ее улыбка посланная в мою сторону заставила меня вздрогнуть так акула смотрит на мелкую глупую ребежку. Перед тем, как сожрать ее, я выдавила из себя ответную улыбку. Ангелочек в нежно-розовом платье и ленточками в волосах угрожающе сжал вилку. «Мы рады знакомству, леди Рейс», — заучено сказал ее брат, и я перевела взгляд на него. Милое невинное личико не ввело меня в заблуждение. Если он чему-то и рад, так это новому способу развлечься. А вот дудки!» «И я счастлива с вами встретиться», — солгала я. «Дорогие... Ам. Томас и Хлоя. Пришел мне на помощь Таркер. Простите, совсем забыл вам их представить. Он выглядел задумчивым и мрачным, и я была готова поспорить, что в этот раз не я стала причиной его раздражения. Что ж, у каждого из нас свои проблемы. Вспомнив об осанке, я резко расправила плечи и осторожно взялась за столовые приборы. На некоторое время воцарилась тишина, нарушаемые лишь негромким постукиванием вилок и ножей, о фарфор. Мясо, которое подали на ужин, оказалось мягким и буквально таяло во рту. Вино приятно оттеняло его вкус. Я вернула фужер на стол и замерла. Рядом с моей рукой попискивала невесть, откуда взявшаяся белая крыса. Краем глаза я заметила, как довольно переглянулись дети и прикрыли рты ладонями, явно сдерживая смешки. Мое тело оцепенело от ужаса, но мозг продолжал хладнокровно анализировать ситуацию. Та часть, что все еще принадлежала леди Рейс, испугалась не на шутку. Я буквально почувствовала, как с лица ушла вся краска, а сердце замерло. При этом я настоящая, не на шутку развеселилась. Значит, домашняя крыска за столом? Право, слово я разочарована. Чтобы напугать меня, нужно было приволочь хотя бы крокодила на тонкой декоративной цепочке деревеневшая от ужаса тело, явно так не считала. Разум к моему облегчению все-таки взял вверх над чужими рефлексами. Пусть на это и понадобилось несколько драгоценных секунд. «Какое милое создание!» Я улыбнулась в сторону детей и указательным пальцем осторожно провела по белой шерстке. Крыса фыркнула, а затем подставила голову. Не раздумывая, я почесала ей за ушком. Лица детей разочарованно вытянулись. В глазах промокнувшего салфеткой губы Таркера сверкнуло любопытство и почти тут же исчезло. «Томас, убери Феликса!» — строго сказал он. «Еще раз увижу его за столом и выпущу в поле». Мальчик сорвался с места и торопливо забрал из моих рук крысу. Я задумчиво покосилась на невозмутимого Таркера. Он определенно любил детей, но, кажется, спуску им не давал. «Не думайте, что я ничего не понял», — добавил Таркер и отбросил салфетку в сторону. «Леди Рейс все равно будет вашей гувернанткой. Советую не доставлять ей хлопот». «О, да мы по одну сторону баррикад». «Неожиданно». «Мне пора возвращаться к работе», — сухо сказал Таркер. «А вы доедайте и в постель». «Доброй ночи, леди Рейс». Ну, папа...» — попыталась поспорить Хлоя. «Ты же обещал провести вечер с нами. Почитать нам перед сном», — ставил Томас. От отчаяния, которое стояло за этими простыми словами, даже мне стало неловко. Я предпочла уткнуться взглядом в тарелку и притвориться ветошью, что, впрочем, не спасло меня от волны сочувствия. Я знала, что испытывают дети, брошенные родителями. Таркер ненадолго замялся, но его ответ прозвучал уверенно и бескомпромиссно. «К сожалению, уже поздно. Меня ждут дела». Еще раз сухо попрощавшись, он вышел из столовой. Хлоя и Томас словно утратили интерес к ужину. Они механически жевали, и каждый думал о чем-то своем. Когда кто-то из слуг позвал их в постель, я выдохнула с облегчением. Что делать со шкодящими детьми, я догадывалась. Но вот как быть с тоскующими бесенятыми понятия не имела. Я встала из-за стола последнее и не спеша поднялась к себе. Ладно, мне не должно быть дела до чужих семейных проблем. К тому же совсем скоро меня здесь не будет.